Глава 66 Через пять дней Хворостова ожидали прихода комиссии, и я надеялась поддержать Ладу в ее день рождения. Но неожиданно связной Заруна сообщил, что мой вылет должен состояться завтра днем на третьем челноке из порта Торга. Борис даже раньше вернулся с работы, чтобы обсудить весь план еще раз. Все это время я держала себя в руках и не высказывала тревожных мыслей. Все было понятно и вполне выполнимо. Но когда повторили с Борисом все основные моменты, меня начала бить нервная дрожь. А потом еще и Антон, не вовремя явившийся из колледжа, услышал весь наш разговор. И Борис с Ладой сразу забеспокоились о его безопасности. Рано вернулась и Светлана. Мы с Ладой сидели в гостиной и напряженно молчали. А Борис приглушенно разговаривал с Антоном в столовой. Светлана сразу поняла, что случилось, и вмешалась в разговор отца с сыном. «Ему точно ничего не грозит?» Беспокойно спросила Ладуя. «А что ему грозит? Только разбитое сердце!» Фыркнула та. Я покосилась на подругу с упреком, но та закатила глаза и подсела ближе. «Да не волнуйся, попереживает немного за тебя и отпустит. А врать он не хуже меня умеет» так что с нами будет все в порядке. Тебе это даже в голову не надо брать. Я хмуро сжала пальцы сиденья дивана и опустила голову, чувствуя, что тревога только усиливается. — Дарья, Лада, привет! — заглянула в гостиную Светлана с мягкой улыбкой. — Пойдемте ужинать. — Мам, для ужина еще рано, и ни у кого нет аппетита! — отмахнулась Лада. «Тогда пойдемте пить чай». Настоятельно пригласила та. Мы с Ладой поплелись в столовую. Борис и Антон сидели за столом и сверлили друг друга недовольными взглядами. Но когда я вошла, Антон перевел глаза на меня, от чего то смутился и встал. «Наливай чай», — велела Светлана сына спокойным тоном, и, гладя меня по плечу, усадила за стол. «Утром я испекла твои любимые кексы, дари Антон расставил чашки с чаем, а блюдо с кексами поставил прямо передо мной. Я посмотрела на десерт, но не могла притронуться. Внутри все болело, будто кто-то выпотрошил внутренности, а потом засунул обратно, как попало. «Если съем что-нибудь, стошнит». Выдохнула я и скривила губы, потому что по горлу потекла горькая кислая слюна. «Тогда просто воды?» — предложил Антон и бесшумно поставил передо мной полный стакан. Я оглянулась на него и благодарно улыбнулась. А он задержался на мне тоскливым взглядом и сел рядом. «Я свяжусь с Аланой, скажу, что ты останешься у нас?» — спросила Светлана. «Мне бы домой, это же последний день с семьей!» — тихо проговорила я. «Угу». Недовольно хмыкнула Лада. «И разревешься там без меня! Я пойду с тобой!» Пожалуй, это правильно. Согласилась Светлана, но я заметила, что она не хотела меня отпускать. Мы так сроднились за все это время. Все молча расселись по своим местам и стали вертеть в руках чашки с чаем. «Светлана, а что значит «как овцо на заклании»?» Почему-то вспомнилось мне. Светлана нахмурилась и вздохнула. Лада с Антоном недоуменно переглянулись. Откуда слышала? Мама произнесла однажды, когда на бал собирались. Я заметила, что ей не хочется говорить, но она все же ответила на русском. Это иносказательно стать жертвой. Заклание быть заколотой. Я медленно перевела глаза на свои руки и выдохнула. «Как красноречиво!» «Я ничего не поняла!» Недовольно заявила Лада. «Ну давайте уже ближе к делу. Что мы еще не обсудили?» «Антон, иди к себе!» Попросил Борис. Парень без спора поднялся и ушел. Когда его шаги на лестнице стихли, Борис закрыл дверь столовой и снова заговорил о плане. «Только теперь мы говорили обо мне!» Он успокаивал не пустыми заверениями, что все будет хорошо, а логикой и аргументами, еще раз проговаривая всевозможные трудности на моем пути к свободе. Мы проговорили до позднего вечера. Потом с Борисом связался Джон, и тот уехал навстречу. Лада пошла собираться. А мы со Светланой сидели у окна гостиной и смотрели на темнеющее небо в россыпи звезд. Такое ощущение, что все внутри перемешалось. Так темно и холодно, будто потерялась в космосе. Безжизненно выдохнула я и опустила лоб на плечо женщины. «Нет, ты просто повзрослела на жизнь!» Обняла меня Светлана. «Иди домой, побудь с родителями. Только не выдай себя. Ложись спать раньше. На свежую голову будет лучше думаться». И крикнула вверх. «Лада, ты собралась?» Нет, не могу найти свои конверсы. А куда делись мои любимые топы? Я хочу Дарьи их отдать. Да, вы у меня обе инопланетянки. Вынужденно улыбнулась Светлана. Вам бы в космосе служить, и чтобы никакого хозяйства. Ты посиди, я помогу Ладе. Определенно, Лада дочь своих родителей. Такая же оптимистка и не падающая духом. «Что бы я делала без них?» Светлана поцеловала меня в макушку, а я крепко прижалась к ней в благодарности за заботу. Пока дочь и мать о чем-то спорили наверху, я тихо прошла в столовую за стаканом воды, а войдя, испуганно отшатнулась к стене, когда наткнулась на Антона. Он сидел за столом в темноте комнаты и что-то читал в визоре. «Занимаешься?» спросила я. Он поднялся, отложил визор и долго смотрел на меня. Сумерки не давали разглядеть выражение его лица и глаз, но то, что он был напряжен, чувствовалось на расстоянии. «Налить тебе молока?» — спросил он тихим голосом. «Да», — благодарно выдохнула я и обняла себя за плечи. Антон включил светильник над столом. Приглушил свет до минимума, налил два стакана молока и поставил передо мной кексы. Сам сел напротив и стал вертеть в руках свой стакан. «Спасибо», — улыбнулась я и откусила кекс. «Надеюсь, что там, где я окажусь, будут такие вкусные кексы, как у твоей мамы. Хочешь, я полечу с тобой?» Неожиданно произнес он. Я едва не подавилась, но вовремя запила молоком и округлила глаза. «Антон, ты что?» «Я буду защищать тебя!» Глядя на меня без стеснения и со всей решимостью, заявил он. «Одной тебе будет трудно, вдвоем мы справимся!» Я несколько минут смотрела на него, но потом очнулась и покачала головой, сожалея, что завела об этом речь. «Это очень опасно!» «Ты думаешь, я не знаю?» «Тебе еще колледж заканчивать, ты в курсе?» Я продолжила говорить мягко, пытаясь найти убедительные доводы, чтобы глупые мысли покинули его голову. Ну и что? Антон, у тебя нет разрешения на вылет. Папе нетрудно будет его раздобыть, парировал он. Но ты не сможешь сесть в тот же челнок, и на орбите руна я не смогу провести тебя в другой челнок. Да и вообще все это бред. Разволновавшись, бросила я. Ты этого не хочешь? Расстроился Антон. «Антон, тебе восемнадцать!» Я подняла на него глаза. «Скоро будет девятнадцать!» Упрямо настаивал он. «Это ничего не меняет!» «Ты просто не понимаешь, какая тебе грозит опасность!» Вскочил со стула парень и нервно провел пальцами по волосам на висках. «А ты понимаешь?» Уронила плечи я. «Что ты знаешь о жизни в бегах?» «Будто ты знаешь». Я с тревогой проследила, как он нервно прошелся несколько раз туда-обратно, очевидно, пытаясь найти слова, которые убедят меня. Но его поведение вызвало только еще большее беспокойство за свою судьбу. «И я не знаю. Антон, сядь. Перестань ходить туда-сюда. Ты меня только расстраиваешь». «Ты не понимаешь». Снова начал он, остановившись рядом. Чего я не понимаю, Антон!» С дрожью в голосе заговорила я. «У тебя чудесное будущее впереди, а ты хочешь его загубить? Ради чего? Твоя семья и так очень рискует, помогая мне!» «Ради чего?» Повысил голос он и снова закричал. «Ради чего? Я люблю тебя, Дарья? Разве это ничего не стоит?» Я обомлела и медленно моргнула. «Еще один безумец. Только этот готов сложить голову за меня. Ох, чтоб вас!» Я закрыла глаза и умыла лицо ладонями. Антон так и стоял рядом, тяжело дыша мне в макушку. Я не знала, что ему ответить. «В голове и без него каша. Завтра безумный день. Даже я не знаю, как он сложится. А тут еще это...» «Что у вас тут происходит?» Вошла Светлана и включила полное освещение. Я тут же поднялась и выпрямилась. «Простите, Светлана, я просто чуть не подавилась кексом!» Оправдалась я и коснулась плеча Антона. «Спасибо, Антон, за молоко. Доброй ночи!» Я обошла обоих и стала подниматься по лестнице, чтобы поторопить Ладу. Но негромкий голос Светланы заставил остановиться между пролетами. «Антош!» Ты выбрал неудачное время для признания. Мы ведь уже говорили об этом. Без, она все знает, как неловко. Я покачала головой и потерла тяжелеющие веки. И что мне с этим делать? Как бы он ни натворил глупостей.